Ночь, Вы молились ли на ночь берёза Вы молились ли на ночь за прокинутые озёра Сенеж, свитись и нарысь Вы молились ли на ночь соборы Покрова и Успения Покурю у забора Надо чтобы успели у лугов, что скосили Запах автомобилей ты молилась, Россия. Как тебя мы любили?